Марак режил в приятной истоме. Всё-таки ни одна женщина не могла сравниться в постели с Катрин. Бугор предпочитал всё самое лучшее. И как же так случилось, что не пожалел, отдал женщину ему. "Я знаю, что с тобой произошло", произнесла Катрин и потёрлась щекой о его волосатую грудь. "Знаешь, когда боль очень сильная, нервы отключаются. и не передает сигнал в мозг. Так и у тебя с совестью. Ты ее перенапряг, и она отключилась. А сейчас ты десять лет честно жил, и она снова заработала. Мрак вспомнил о Карапузе. Этот пример разбивал гипотезу Катрин в дребезги. Моя совесть покладистая старуха, слепа на оба глаза и глуха на оба уха. Фу на тебя, сам придумал. «Нет», — сознался мрак. «Был такой пират. Он прыгал на деревяшке, носил черную повязку на левом глазу и здоровенную кривую саблю. А звали его то ли Флинт, то ли Сильвер. По полу застучали коготки, и на кровать к ним забрался дракончик». «Лобастик всегда со мной спит», — объяснил мрак. «Тебя Лобастик любит. Значит, ты хороший». Как же ты мог Семёна убить? Знаешь, какая она была? Единственная из всех нас жизни радовалась. Вся как солнечный зайчик. Катрин всхлипнула и зажмугла носом. Глобастик расстроилась и начала её подвывать. Для неё это был явно неудачный день. Мрак подождал, пока женский контингент успокоится. "Слушай", зашептал он в ухо Катрин. У меня новый план. О Лабастика, перепишем не мою, а твою память, и ты вытащишь нас отсюда. А как же Лабастик? Ты станешь Лабастиком. Мрак, ты не понимаешь. Это же всё равно как убить ребёнка. Ты хочешь сказать, что никогда не убивала, попала на зону по ошибке? Так я никогда не убивала детей, Мрак. Катрин села в постели. прижав в груди лабастика. «Хорошо, успокойся. Другой план у тебя есть?» «Есть. Нас вытащит в лабастик. С чего ты взяла, что она захочет нас вытащить?» «А с чего ты взял, что я захочу тебя вытащить?» «С чего ты вообще взял, что я захочу стать драконой?» «Ты пойми», — заговорила она, пока мрак не возразил. «Мы ее вырастим, она нас любить будет». Ты веришь в любовь, перебило. Да. Здесь на зоне любовь. Ладно, спи. Завтра поговорим. Время терпит. Любовь есть. Если её нет, зачем вообще жить? Есть воля, есть свобода, есть силы и разум. Ещё глупость есть, а любви нет. Вот ты, умная, красивая, то тебя любят. Катерина уткнулась носом в подушку и заплакала. Лобастик жутко разволновалась, даже обмочилась на одеяле. Мрак вздохнул и принялся утешать обеих. Пронзительное его при лобастика не давало уснуть.